Глава вторая. То, что не приснится даже в кошмаре. «Я его не убивала! Отпустить меня! Я ничего не сделала!» — крик горничной Маши, окруженный полицейскими. Ее бледное полное лицо, словно маска в свете станционного фонаря. Макару почудилось они все внутри жуткого сна. Ими завладел коллективный кошмар. «Надо сделать усилия и пробудиться!» Но все вершилось на его Я его не толкала под поезд. Люди, люди, я не виновата ни в чем. Отпустите ее. Руки прочь. Горестный, полный муки и страха вопль горничной Маши и в унисон ему громовой раскат баритона Клавдии Мамонтова, рванувшегося к своим бывшим коллегам полицейским, тащившим Машу прочь в темноту, освещенную с полохами синих мигалок дежурных патрульных машин. Макар схватил Клавдия за рубашку и с силой дернул назад, не позволяя ему натворить непоправимых глупостей. По гневному лицу друга он видел, Клавдий готов ввязаться в драку со своими бывшими коллегами из полиции и отбить у них горничную Машу. «Остынь», — прошипел Макар, хотя и его кулаки чесались. А горничная Маша взывала о помощи к ним. «Помогите!» — Клава, Макар, помогите мне! Я ж его не толкала под поезд! — Не поезд, не товарняк. Один лишь громоздкий тепловоз — глыба-монолит на путях заброшенного перегона возле зеленых ветхих бараков и редких фонарей. Но и тепловоза хватило. Кровь на ржавых рельсах. А в бурьяне возле железнодорожного полотна лежит нечто. Бесформенное, жуткое. Макар пока старался туда не смотреть. Он крепко держал вырывавшегося Клавдия Мамонтова, повторяя «Не надо уймись, только хуже сделаешь». Всего пять минут назад они с Клавдием в поисках Маши проезжали мимо зеленого здания железнодорожной станции Бронницы и почти дачной хмирной платформы, пустой и безлюдной, в столь поздний час. Станция располагалась в нескольких километрах от города. Туда, по шоссе, мимо поместья Макара, ходил автобус. Последний вечерний рейс в час двадцать. На него Маша, видимо, и успела, сбежав из дома темной ночью в дождь. А без пяти два ночи гувернантка Вера Павловна, разбуженная сигналом мобильного, буквально ворвалась в спальню Макара, колотя в его дверь. Макар спал вместе с младшим сыном, крохотным Сашхином. Его он всегда на ночь забирал к себе, укладывал в кроватку у окна. Полуторагодовалый Сашхин, свернувшийся клубочком под шелковым стеганым одеяльцем, к счастью, не проснулся. А полуодетая гувернантка Вера Павловна вытащила Макара в коридор и, потрясая мобильным, устремилась в комнате домашнего секьюрити Клавдия Мамонтова, разбудила и его. Он задремал поздно, снидаемый невеселыми размышлениями, сожалениями и даже угрызениями совести. Макару и Клавдию, ошеломленным, сбитым с толку, Гувернантка Вера Павловна зачитала сообщение от горничной Маши, сбежавшей тайком этой ненастной августовской ночью из их дома на озере. «Помогите мне! Я на путях, в тупике у станции. Здесь сейчас на моих глазах жуть страшное случилось. Приезжайте скорее! Спасите меня!» Заброшенный тупик недалеко от станции. Она там всегда ходит через пути напрямик. От автобусной остановки, когда тетку навещает в поселке. — сообщила Вера Павловна. Она расстроилась сильно, разнервничалась и улизнула потихоньку к тетке, больше ей не к кому податься. Но что, что там могло произойти с ней в столь глухом и опасном месте среди ночи? К счастью, Макар был трезв. и многое выпало за день и вечер, и они все, домашние, потрудились на славу, но Макар удержался от стакана. И трезвость его сыграла решающую роль в ситуации, ибо Клавдий после сообщения о побеге горничной Маши несколько растерялся. «Едем на станцию, в тупик, сейчас же, заберем ее оттуда», — скомандовал Макар и добавил. Подобно Золушке она исчезла после бала. Несколько необычное сравнение с Золушкой, пятидесятилетней, полной, хлопотливой горничной Маши. Но, учитывая все прошлые события, предшествующие побегу, Крайне точная. Увы, в тупик они опоздали. Хотя Макар гнал внедорожник на предельной скорости, а расстояние от Бельского озера, на берегу которого стояло поместье, до станции было не столь уж и велико, их опередили. У зеленого станционного здания уже выли полицейские сирены. А в тупике, возле железнодорожного полотна с ржавыми рельсами, стояла полыхая мигалками патрульная машина. Полицейский узнал Клавдия Мамонтова, выпрыгнувшего из внедорожника. Бывший коллега, уволившийся со службы. «Привет, а ты зачем сюда?» — спросил он недоуменно. «Жаров, здесь на женщину напали, да?» Клавдий бросился к патрульному. «Она жива? Где она?» «ЧП на путях!» Патрульный, бывший коллега Мамонтова, взирал на него уже недоверчиво и подозрительно. «Вызов нам по рации, мы мимо ехали». Баба кого-то прямо на рельс под товарняк толкнула. Ее свидетель засек и сразу позвонил в полицию. Никакого товарняка, Макар зорко глядел в темноту, освещаемую редкими фонарями. Лишь тепловоз на путях. — А вы кто такой? — патрульный повернулся к нему. — А, я вас знаю. Вы из дома на озере. Хозяин поместья. Полицейский Жаров криво усмехнулся. «Вы с полковником Гущиным, большим начальником из главка, даже работали вместе, да? Он в друзьях у вас. Знает, с кем знакомство водить. С богатенькими. Вас обоих каким ветром сюда занесло?» «Моя помощница по хозяйству, она же няня моего сына Мария, прислала нам тревожное сообщение. Мы решили, она попала в беду. На нее напали в тупике у станции. Мы примчались ее выручать», — пояснил Макар. И в этот момент... Они услышали полный ужаса и муки крик горничной Маши. «Я не толкала его под поезд, я ни в чем не виновата!» «Подполковник Лейкин здесь, прибыл на вызов, с ним и разбирайтесь», — бросил патрульный. Клавдий устремился к тепловозу, Макар за ним. Они увидели горничную Машу. Мельком в окружении патрульных те загораживали ее. Она кричала, отбивалась от полицейских, трепыхалась, словно птица в селках, умолела отпустить. И Клавдий моментально потерял над собой контроль. Только хуже, только хуже сделаешь Клава, повторял шепотом Макар, клещом впиваясь в плечо друга, не позволяя ему ринуться отбивать Машу у полицейских. И себе, и ей. Мы же пока ничего не знаем. Уймись, не сходи с ума. Кулаками здесь ничего не докажешь. Если и тебя загребут, мне как быть. Соберись, мы должны сначала понять разобраться в ситуации. Я виноват. Клавдий перестал врываться. Все из-за меня. — Мы даже пока еще не знаем ни черта, — шептал Макар. — Там, кажется, мертвец возле колес у рельс. — Ох, обрубок! Сколько же крови! Человека поездом, то есть тепловозом, задавело. — Но здесь же заброшенный тупик. Откуда взялся тепловоз? К ним в перевалку шествовал низенький полный полицейский офицер в форме, с новыми подполковничьими погонами и в огромной фуражке с широченной тульей. — Лекин! тихо произнес Клавдий. При мне он замом отдела материально-технического обеспечения пахал. А сейчас, видно, перевелся на вышестоящую должность перед пенсией. Хозяйственник он крепкий, но в оперативной работе дуб дубом. От него сейчас все и узнаем. — Если расскажет, — парировал Макар. У него появилось дурное предчувствие. Лейкин Клавдия тоже сразу признал. «Мамонтов...» — он приблизился, но не протянул бывшему коллеге руку для пожатия. «Покинули хозяйственный?» — спросил Клавдий Мамонтов. Местные отделения в Гаврикова возглавили». «Всякая рыба перед пенсией ищет где глубже». Приземистый Лейкин внимательно и остро разглядывал высокого плечистого Мамонтова. «Помню, помню...» Как штурм задержания сразу к тебе, подсоби и мамонтов. А ты у меня никогда даже бронежилет не просил. Всегда со своей экипировкой элитной на штурм ездил. Кто с тобой? Мой работодатель Макар Псалтырников, я охранник его семьи. Слыхал про вашего отча еще. Высокий ответственный пост занимал. А потом финита Трембита отравили его. Лейкин поднял свои бровки запятые, обращаясь к Макару. «Дело резонансное было, на все бронницы и область. Вы и сами в наших местах человек заметный, обеспеченный весьма и весьма. Женщина-то, подозреваемая в убийстве. Она кем вам приходится?» «Подозреваемая в убийстве?» — опешил Макар. «Да она же ничего не совершила». «На вопросик мой отвечайте, не увеливайте», — попросил Лейкин. — Маша... — Гражданка Марии Гольцова, — поправил его сразу Лейкин. — Паспорт мои подчиненные у нее в сумке обнаружили. — Маша много лет работала у моего отца помощницей по дому, — отчеканил Макар. — Вела все хозяйственные дела. — Любовницей была вашего отца. — Лейкин, — Клавдий Мамонтов сразу повысил голос. — Дело житейское, быт. — А у нас убийство, — парировал подполковник Лейкин. «А ты бы, Мамонт», — он назвал Клавдия прозвищем, данным ему в полиции, «потише и повежливее себя вел. Кто ты теперь?» «Он ваш бывший коллега, много раз рисковавший жизнью при обезвреживании опасных преступников и раненый в руку при последнем задержании», — спокойно сказал Макар. «А Мария Гольцова никогда не состояла с моим отцом в интимной связи». В настоящее время она работает горничной и няней моего младшего сына Александра. Она фактически член моей семьи. И я сделаю все, чтобы не оставить ее в беде. Сразу официально вам заявляю, толкнуть кого-то под поезд Мария Гольцова просто не могла, в силу своего характера, натуры и воспитания. — Мужик, пополам его колесами рассекло. Торс, ноги, — парировал хладнокровно Лейкин. Час поздний, место безлюдное. Я по поводу вашей уверенности в ее невиновности комментирую. Вдруг снасильничать ее хотел, она защищалась. Ну и шваркнула его под тварняк. Макар и Клавдий молчали. Факт. А им даже в голову подобной версии не пришла. «Чего на свете не бывает, да?» — усмехнулся философский Лейкин. «И не ждешь от человека. А он...» «Косячит». «Жесть, одним словом. В отношении нашей Маши невозможно предположить даже убийство в рамках необходимой обороны от насильника», — твердо произнес Макар. Ее застигли на месте преступления. Свидетель ее видел. Он и позвонил в полицию. Мой наряд мимо станции проезжал. Ее задержали с поличным. Увы, мужика жертву не спасли». «Кто свидетель?» — хрипло спросил Мамонтов. «Не зачем вам знать», — отрезал Лейкин. «Уразумей, Мамонт, одно». Лейкин вытащил из кармана мобильный, отыскал в нем сведения и монотонно процитировал. «Гражданка Гольцова Мария застигнута при совершении преступления или непосредственно после его совершения, и очевидец указал на данное лицо как на совершившее преступление». На основании статьи 91 УПК, основание к задержанию гражданки Гольцовой на лицо. Кто свидетель? повторил Мамонтов, словно не слыша. Не скажу тебе сейчас. Лейкин покачал головой. Иван Иванович, ты же не спец в оперативке. Ты великий хозяйственник, рачительный. Мамонтов, отбросив церемонии, тоже обратился к подполковнику на ты. Мы с Макаром тебе посодействуем. Я помогу всем, чем располагаю. Ты раскроешь убийство. А вдруг это несчастный случай? Но все равно. И ты перед пенсией получишь большую форму. Я уж было хотел на транспортный отдел стрелки перевести. Лейкин вновь тяжко разочарованно вздохнул. Железная дорога ведь. Так нет, тупик проклятый заброшенный. Наш подведомственная территория оказывается. Давно не работающий перегон. Им в последний месяц за ремонт на путях стали пользоваться. Маневрировать тепловозами. — Чего она здесь искала-то среди ночи, ваша гражданка Гольцова? — Ее тетка восьмидесяти лет живет сразу за тупиком, — пояснил Макар. — В Кисловке? Лейкин снял фуражку с огромными полями, смахивающую на Панаму с кокардой, и вытер ладонью пот с бритой под ноль головы. — Вроде всего один дом в Кисловке обитаем. Остальные жителями давно покинутой Тетка Маша в том доме и живет. Наотрез отказалась куда-то переезжать после смерти мужа. Они оба Машу вырастили. У тетки хозяйство — куры, коза. Маша в свои выходные часто тетку навещает и ходит всегда через заброшенный тупик, напрямик к дому от автобусной остановки. «Можно нам с Марией переговорить?» — хрипло спросил Клавдий. Он вновь словно и не слышал диалог Макара с Лейкиным. Нет. — отрезал полицейский. — Иван Иванович, ты же меня знаешь, помнишь. — Даже если бы ты служил сейчас в органах, я бы тебе все равно не позволил. Закон есть закон. А сейчас ты кто? — Ты меня знаешь, помнишь. Дай мне с ней поговорить. Клавдий Мамонтов взгреб подполковника Лейкина за грудки и приподнял, наклоняясь к нему. Лицо его исказилось. — Клава! — заорал на него Макар. Он не на шутку испугался последствий. «Немедленно отпусти его!» Мамонтов разжал хватку, оттолкнул от себя Лейкина. Тот побагровел, тяжело дышал. «Пожалуйста, простите его!» — горячо взмолился Макар. «Все еще последствия его ранения дают о себе знать. Он порой неадекватен. Но он же ваш бывший сослуживец, ваш прежний коллега. Его чуть не убили, в него стреляли». «Первый и последний раз, Мамонт!» «Спущу хулиганство твое!» «Первый и последний!» Красный злой Лейкин грозил указательным пальцем. «Грабли свои прибери! а на что, его пассия за зноба?» Резко обернулся он к Макару. «Тот он кобелем гавкает». «Нет-нет!» — пламенно заверил его Макар. «Она нянь, моего младшего и дом весь наш ведет. Между ними ничего такого романтического, да она и старше нас гораздо!» Клавдий бросил на него испепеляющий взгляд, но Макар подготовился. Он тоже вскинул руку и погрозил другу пальцем. «Клавдий, молчи, ни слова больше!» «Среди ночи, в непогоду. Сейчас моросит, но ли ловить, как из ведра», — констатировал Лейкин. «Поскакала ваша Маша тетку-старуху навещать. А вы вдогонку за ней?» «Не усеку я логики событий». Макар понял, надо показать Лейкину Маше сообщение. К счастью, Вера Павловна сбросила его Макару. Он вытащил айфон и показал недоверчивому полицейскому. Лейкин читал скупые строки долго и старательно, и даже шевелил губами. Внезапно у него самого зазвонил мобильный. — Зая, не спишь? — Я до утра здесь завис, следока ждем. — Убийство, ни дна ему, ни покрышки. Магазин сама в восемь откроешь. Товар доставить с Рязани, примешь. Все проверь, особенно тазы пластиковые. Все ли в наличии по накладной. Не волнуйся, зай, со мной порядок. Работаю. Магазин целиком на тебе завтра. Голос Лейкина потеплел, в нем слышались деловитые и одновременно нежные обертоны. Магазин хозяйственных товаров вашей благоверной на трассе у рынка, уточнил Клавдий. «Ты, Мамонт, в охраннике к миллиардеру подался за длинным рублем. А бизнес моей жены для нас подушка безопасности, чтобы не обнищать на пенсии Грошовой. Или ты насмехаешься надо мной сейчас?» Дав супруге отбой, Лейкин мгновенно посуровил. «Правильно сделали, организовав жене мелкий бизнес», — одобрил Макар. «Сплошь и рядом подобные у стражи порядка. Он бдит, себя на службе не щадит, а она торгует». Капитал скалачивает на старость. На отдых пенсионный в Дубае. Ваша Мария Гольцова прислала вам в час пятьдесят пять. Весьма сумбурное и малопонятное сообщение, — прокомментировал Лекин, прочитанное. А вы оба мне многое не договариваете. Маша постоянно занята сейчас с моим младшим сыном. У нее нет времени отлучаться днем из дома из-за него, — Макар сочинял на ходу. Она рассчитывала доехать на последнем автобусе до станции и пройти через тупик к дому тетки, переночевать у нее, а утром вернуться к нам. И в тупике она, видимо, попала в беду, понимаете? «Нет, не понимаю». Лейкин покачал лысой головой, нахлобучил гигантскую фуражку с кокардой. «Темните вы оба. Почему, а?» «Интересный вопрос. Своевременный вопрос». Важный вопрос. Они оба знали ответ. И Макар, и Клавдий. Но озвучивать его полиции они не стали бы ни при каких обстоятельствах. Честь горничной Маши не позволяла.